Глава 17. Пятница, вечер нашего факультета, зал приемов на берегу реки. Для экономии времени я принес свой костюм на работу до начала мероприятия, а также успел попрактиковаться в ча-ча-ча и румбе со скелетом. Когда я пошел в лабораторию за пивом, на меня вдруг накатила тоска. Я понял, что скучаю по проекту отец. Мой наряд, фраг и цилиндр... Совершенно не годился для велосипеда, поэтому я взял такси и приехал на бал ровно в 19.55, как и планировал. Но вскоре появилось еще одно такси, оттуда вышла высокая брюнетка. На ней было умопомрачительное платье, ослепительно яркая расцветка, красный, голубой, желтый, зеленый, сложный крой, боковой разрез. Никогда я еще не видел такой роскоши. Но я прикинул, что ей лет 35, 7t 22 и это совпадало с ее ответами в анкете – прибыла ровно ко времени. Неужели передо мной моя будущая жена? В это трудно было поверить. Когда я вышел из такси, она скользнула по мне взглядом, потом повернулась и направилась к двери. Я сделал глубокий вдох и двинулся следом. Она зашла внутрь и огляделась по сторонам. Тут я снова попался ей на глаза, и на этот раз она посмотрела на меня внимательнее. Я подошел к ней достаточно близко, чтобы можно было заговорить, но при этом не вторгаясь в ее личное пространство взглянул ей в глаза, мысленно сосчитал до двух, потом чуть отвел взгляд в сторону. «Здравствуйте, я Дон», — произнес я. Она какое-то время смотрела на меня, прежде чем протянула руку, которую я пожал с легким усилием. «Я, Бьянка, вы... вы так нарядно одеты?» «Разумеется, ведь в приглашении прописан соответствующий дресс-код». Прошло две секунды, она расхохоталась. «Вы меня покорили». У вас такой невозмутимый вид, когда вы шутите. Знаете, когда пишешь в анкете с хорошим чувством юмора, никогда не ожидаешь, что встретишь настоящего комика. Думаю, нам не будет скучно». Все складывалось как нельзя лучше. Зал был огромным. Десятки столов, нарядная ученая публика. Все повернули голову в нашу сторону. Мы явно производили впечатление. Поначалу я решил, что все дело в эффектном платье Бьянки. Но среди гостей было много красиво одетых женщин. И тут я заметил, что мужчины все без исключения одеты в черные костюмы с белыми рубашками и галстуками-бабочками. Во фраке и цилиндре был только я. Кажется, это и объяснило первую реакцию Бьянки. Признаюсь, меня это слегка раздражало. Но не настолько, чтобы загнать ступик. Я приподнял цилиндр. В знак приветствия толпа отозвалась восторженными возгласами. Бьянка наслаждалась всеобщим вниманием. Наши места были за столиком на 12 персон прямо у танцпола. На сцене настраивалась группа. Оценив набор инструментов, я понял, что мои навыки в ча-ча-ча, самби, румби, фокстроте, вальсе, танго и ламбади сегодня не пригодятся. Все указывало на программу второго дня чемпионата по танцам, а именно на рок-н-ролл. Следуя рекомендации Джина, мы прибыли на 30 минут позже официально назначенного времени. За столом оставалось только три незанятых места. Одно из них принадлежало Джину, который бродил по залу, разливая шампанское. Клодии не было. Я увидел Ласла Гевеша с физического факультета, одет он был совсем не по случаю, в армейских штанах и походной рубашке. Рядом с ним, к моему удивлению, оказалась Фрэнсис с вечеринки экспресс-знакомств. По другой руку от Ласло сидела Елена Прекрасная. Был еще темноволосый мужчина лет 30, МТ примерно 20, с многодневной щетиной. И рядом с ним женщина необыкновенной красоты, от которой у меня захватило дух. Резким контрастом с навороченным нарядом Бьянки было ее зеленое платье без всякой отделки, весьма минималистское, вплоть до отсутствия бретелек. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что передо мной Рози. «Мы с Бьянкой заняли два свободных места между Небритом и Фрэнси, соблюдая чередующуюся рассадку мужчин и женщин. Рози приступила к процедуре знакомства, и я вспомнил про соответствующий церемониал, который выучил для конференции, но на практике никогда не применял. «Дон, это Стефан», — представила Рози Небритова. Я протянул руку, оценив рукопожатие соперника как избыточное. У меня сразу же возникла к нему неприязнь. «Вообще-то я не физиономист». Оценить человека могу лишь в разговоре или переписке, но в силу своей профессии я научился безошибочно распознавать среди студентов бузатеров и выскочек. «Наслышан на вас», — сказал Стефан. Возможно, я поспешил с выводами. «Вы знакомы с моими работами?» «Можно и так сказать», — рассмеялся он. До меня дошло, что я не могу продолжать разговор, пока не представлю Бьянку. «Рози, Стефан, позвольте представить вам Бьянку-Риверу». Рози протянул руку и сказал, «Очень рада познакомиться». Они широко улыбнулись друг другу, и Стефан тоже пожал Бьянке руку. Исполнив свой долг, я повернулся к Ласло, с которым давно не общался. Ласло, пожалуй, единственный из всех моих знакомых, у кого навыки общения еще хуже, чем у меня, так что выступать на Евхоне было приятно. «Привет, Ласло», — сказал я, решив, что офицос в данном случае неуместен. «Привет, Фрэнсис, ты, я вижу, нашла партнера. Сколько свиданий понадобилось?» «Нас познакомил Джин», — сказал Ласло. Он неприлично таращился на розе. Джин подал ему сигнал к действию, подняв вверх большой палец, после чего навис с бутылкой шампанского надо мной Бьянкой. Бьянка тут же перевернула свой бокал вверх дном. «Мы с Доном не пьем», — сказала она, переворачивая мой бокал. Джин улыбнулся мне во весь рот. «Да». Вот чем обернулся мой промах при составлении первой версии вопросника. Бьянка буквально поняла тот пункт об алкоголе. «Как вы познакомились с Доном?» — спросила Бьянка Рози. «У нас общий интерес к танцам», — ответила Бьянка. Я нашел ее ответ блестящим, радуясь тому, что она не упомянула о проекте жена. Но Рози как-то странно посмотрела на меня. «Здорово», — сказала она. Я, к сожалению, слишком занята своей диссертацией, так что на танцы нет времени. Надо уметь организовать свое время, сказала Бьянка. Вот я очень организованная. Да, сказал Рози, я в первый раз я прошла финал неофициального национального конкурса в самый разгар работы над диссертацией. Я думала о том, чтобы бросить триатлоны и японские кулинарные курсы, но... Рози улыбнулась, но не так, как обычно. Нет, это было бы глупо. Мужчины любят женщин, которые умеют готовить. «Хочется думать, что мы уже отошли от этого стереотипа», — сказала Бьянка. «Дон и сам отличный кулинар». Предложение Клодии упомянуть мои навыки и вопросники оказались полезными. К тому же и Рози подкрепила это некоторыми доказательствами. «Да, он потрясающе готовит. Мы как-то ели изумительного лобстера у него на балконе». «В самом деле?» Весьма кстати было то, что Рози взялась нахваливать меня перед Бьянкой. Но Стефан явно демонстрировал все признаки студента-бунтаря. Пришлось применить лекционную тактику и задать ему вопрос на опережение. «А вы бойфренд Рози? Стефан не нашел, что ответить. На лекции за этим идет следующий вопрос преподавателя с последующим разоблачением нерадивого студента, но Рози ответила за него. «Стефан вместе со мной работает над диссертацией». «Думаю, правильнее назвать меня партнером», — сказал Стефан. «На этот вечер», — уточнила Рози. «Первое свидание», — улыбнулся Стефан. Странно, что они как будто не договорились о характере своих взаимоотношений. Между тем Рози снова обратилась к Бьянке. «У вас с Доном тоже первое свидание?» «Вы правы, Рози. И как вам вопросник?» Бьянка выстрелила в меня взглядом и повернулась к Рози. «Очень хороший. Мужчины в большинстве своем предпочитают говорить только о себе. Мне же было приятно, что кому-то стало интересно именно я». — Вот же как вам повезло, — сказала Рози. — К тому же Дон оказался танцором, — продолжила Бьянка. — Я не могла поверить в свою удачу, но, знаете, как говорят, чем больше я работаю, тем счастливее становлюсь. Рози подняла свой бокал с шампанским, а Стефан спросил. — А ты давно танцуешь, Дон? Уже брал призы? От ответа меня спасло появление декана. Она была в розовом платье и широкой юбкой. Декана сопровождала женщина примерно того же возраста, одетая в мужской черный костюм с галстуком-бабочкой. Реакция зала была такой же, как при моем появлении, разве что без дружеских приветствий в конце. «Ого!» — произнесла Бьянка. «Я, конечно, невысокого мнения о нашем декане, но даже мне стало неуютно». «Вас ли лесбиянки?» — слегка агрессивно спросила Рози. «Вовсе нет». — ответила Бьянка, — меня смущает ее подбор костюма. — Ну, тогда с Доном вы не соскучитесь, — сказала Рози. — Я считаю, что Дон выглядит роскошно, — сказала Бьянка. — Нужно иметь особый талант, чтобы одеваться не так, как все. Обычный смокинг или просто платье может носить любой, верно, Дон? Я вежливо кивнул. Бьянка демонстрировала в точности те характеристики, которые я указывал в своем вопроснике. Не было никаких сомнений в том, что она идеальная кандидатура. Но по какой-то причине мои инстинкты взбунтовались. Возможно, их взбесил алкогольный запрет. Мое скрытое пристрастие к алкоголю заставляло подсознание посылать сигнал, отвергающий всякого, кто вдумает вмешиваться в мои отношения со спиртным. Это надо преодолеть. Когда мы расправились с закусками, группа взяла несколько громких аккордов. Стефан подошел к музыкантам и попросил у певца микрофон. «Всем добрый вечер», — сказал он. «Я подумал, что вам будет интересно узнать, что сегодня среди нас финалистка национальных танцевальных конкурсов. Вы могли видеть ее выступление по телевизору. Ее зовут Бьянка Ривера. Давайте попросим Бьянку и ее партнера Дона показать нам свое мастерство». Я никак не ожидал, что мое первое выступление будет настолько публичным. «Ну, с другой стороны, танцпол свободен, и в этом есть свое преимущество. Ну и, собственно, мне не привыкать». Я выступал с лекциями перед большими аудиториями, соревновался в восточных единоборствах перед толпами зрителей, так что причин для волнения не было. Мы с Бьянкой вышли на паркет. Я заключил ее в объятия, отрепетированное на скелете, и тут же ощутил неловкость на грани отвращения. То, что всегда испытываю при вынужденном физическом контакте с чужим человеком. К этому я хотя бы морально подготовился». Но возникла куда более серьезная проблема, я ни разу не практиковался под музыку. Уверен, что шаги я исполнял точно, но, видимо, с неподходящей скоростью явно не в такт. Уже в следующее мгновение мы начали спотыкаться, путаться друг у друга под ногами, и наш танец обернулся катастрофой. Бьянка пыталась вести, но беда в том, что у меня не было опыта танца с живой партнершей, которая к тому же все норовила контролировать мои движения. Люди начали смеяться. «Меня это нисколько не смутило», Когда Бьянка отстранилась от меня, я быстро оглядел аудиторию, выхватывая глазами тех, кто не смеется. Это лучший способ распознать друзей. На этот вечер в моих друзьях оказались Джин, Рози и, как ни удивительно, декан со своей спутницей. Стефан определенно не входил в этот круг. Для спасения ситуации требовались экстренные меры Еще во время тренировки я обратил внимание на некоторые танцевальные движения, которые не собирался использовать, но запомнил, поскольку они были оригинальными Их преимущество в том, что они не так уж зависят от синхронности шагов или телесного контакта, пришло время применить их на практике Я изобразил бегущего человека, дойку коровы, имитацию рыбной ловли, затягивая бьянку в своей сети, хотя она и не двигалась как положено Фактически, Бьянка стояла столбом. Доконец, я предпринял маневр, традиционно используемый для эффективного финала, в котором мужчина крутит женщину вокруг себя, подбрасывает ее за спину и пропускает между ног. К сожалению, это требует ответной реакции со стороны партнерши, особенно если она тяжелее, чем скелет. Бьянка не выразила готовности к сотрудничеству, и со стороны это выглядело так, будто я напал на нее. В отличие от айкидо, танцевальная школа не предусматривает обучение технике безопасного падения. Я попытался помочь ей встать, но Бьянка отвергла мою протянутую руку и проковыляла в дамскую комнату, к счастью, целая и невредимая. Я прошел к столу и занял свое место. Стефан продолжал гоготать. «Придурок!» — бросила ему Рози. Джин что-то сказал ей, видимо, пытаясь предотвратить назревающий скандал, она как будто успокоилась. Бьянка вернулась, но только для того, чтобы забрать свою сумочку. Проблема была в синхронизации, — начал оправдываться я. Метроном в моей голове установлен на другую частоту и не совпадает с группой. Бьянка отвернулась, но Рози выразила готовность выслушать мое объяснение. Тренируясь, я отключил музыку, чтобы сосредоточиться на заучивании шагов. Рози не ответила, а я услышал, как Бьянка говорит Стефану. «Такое бывает. Это не первый случай, просто самый неудачный. Мужчины говорят, что умеют танцевать». Она направилась к выходу, даже не попрощавшись со мной, но джин последовал за ней и попытался сдержать. Я тут же ухватился за предоставившуюся возможность, вернул свой бокал в исходное положение и наполнил его вином, отвратным мускатом с избытком сахара. Я выпил его залпом и тут же налил еще. Рози встала из-за стола и подошла к группе. Она поговорила с певцом, потом с барабанщиком, после чего вернулась и протянула мне руку в стилизованной манере. Я тут же узнал этот жест, я видел его 12 раз. Это был знак, поданный Оливии Ньютон Джону Джону Траволти в фильме «Бреолин». Она приглашала к танцу. Тому самому, который я репетировал 9 дней назад, когда Джин ворвался ко мне в кабинет. Рози потащила меня на паркет. «Танцуй», — сказала она. «Просто танцуй и все». Я начал танцевать без музыки, так как обычно Рози присоединилась ко мне, подстраиваясь под мой темп. Потом она подняла руку и начала размахивать ею в такт нашим движением. Я расслышал, как вступил барабанщик, и сразу почувствовал, что он настроен на нашу волну. Я даже не заметил, как к барабану подключились остальные музыканты. Рози хорошо танцевала. Как партнерша она была гораздо послушнее скелета. Я провел ее через самые трудные «па», полностью сосредоточившись на технике исполнения и стараясь не допускать ошибок. Отзвучала мелодия из Бриолины, все заплодировали — Но прежде чем мы ушли с танцпола, снова вступила группа. Все захлопали в такт Satisfaction. Возможно, сказался эффект муската, но мне вдруг захлеснуло необыкновенное чувство и даже неудовлетворение полного восторга. Это было то самое чувство, что я испытал в музее естественной истории и когда готовил коктейли в гольф-клубе. Мы снова пустились в пляс. На этот раз я позволил себе сосредоточиться на чувственной стороне танца. Наши тела послушно двигались под мелодию с далекого детства. Музыка смолкла, и все снова захлопали. Я гляделся в поисках Бьянки и заметил ее возле выхода, где она стояла с Джином. Я полагал, что она смягчится, убедившись в том, что проблема решена, но даже с большого расстояния и при моей ограниченной способности читать по лицам, я мог увидеть, что она в ярости. Затем Бьянка повернулась и ушла. Остаток вечера я был великолепен. Наш танец невероятным образом изменил атмосферу бала. Все подходили к Розе и ко мне с комплиментами. Фотограф сделал для нас обоих бесплатные фотографии. Стефан ушел рано. Джин раздобыл в баре какое-то дорогущее шампанское, и мы выпили по несколько бокалов с ним и венгеркой Кларой, доктором с физического факультета. У нас с Розе был еще один танец, а потом я танцевал по очереди почти со всеми женщинами. Я спросил у Джина, стоит ли мне пригласить декана или ее спутницу, но он сказал, что этот вопрос вне сферы, даже его компетенции. В итоге я решил не рисковать, поскольку декан явно была не в духе. Присутствующие всем своим видом демонстрировали желание танцевать, а не слушать ее заготовленную речь. В конце вечера заиграли вальс. Когда музыка смолкла, я огляделся по сторонам и увидел, что на паркете остались только мы с Рози, и все снова нам аплодировали. И лишь потом до меня дошло, что все это время я находился в тесном физическом контакте с живым человеком и не испытывал ни малейшего дискомфорта. Я объяснил все это своей предельной концентрацией на правильном исполнении танцевальных па. «Может, возьмем такси на двоих?» — сказала Рози. «Такая идея экономии ископаемого топлива показалась мне здравой». В такси Рози сказала, «Тебе надо было репетировать с разными ритмами, и ты не так умен, как я думала». Я промолчал, отвернувшись к окну. «Ничего тебя с ней не получится», — продолжала Рози. «Ни черта!» «Ты ведь это и сам понял, да?» «Это еще хуже. Ты предпочел выставить себя посмешищем, вместо того, чтобы попросту сказать ей, что она не твой человек». «Это было бы невежливо. У меня не было никаких причин отвергать ее». «Угу. Кроме нежелания жениться на попугае, фыркнула Рози. «Эта реплика показалась мне на редкость забавной, то ли из-за алкоголя, то ли из-за истощения после стресса». Мы оба покатились со смеху, и Рози даже несколько раз тронула меня за плечо. А меня это не покоробило. Но когда мы отсмеялись, мне снова стало неудобно, и я отвел взгляд. «Ты невозможный!» — сказала Рози. «Смотри на меня, когда я говорю!» Но я упорно смотрел в окно. Пожалуй, на сегодня мне хватило эмоций. «Я и так знаю, как ты выглядишь». Хм, какого цвета у меня глаза?» «Карри». «А я родилась с голубыми глазами». Сказала она, небесно-голубые, как у моей матери. Она ирландка, но у нее тоже сначала голубые, а потом стали карими. Я посмотрел на Рози. То, что я услышал, было невероятно. У твоей матери изменился цвет глаз? У меня изменился. Так бывает у детей. И вот тогда мама поняла, что мой отец не Фил. У нее были голубые глаза, и у Фила тоже. Она решила сказать ему об этом. Мне, наверное, надо радоваться, что он не Лев. Я с трудом воспринимал то, что говорила Розе. Несомненно, виной тому были мое опьянение и ее духи. Однако появилась возможность поговорить на безопасную тему. Наследование простых генетических признаков Рози цвета глаз материя куда более сложной, чем ее обычно представляют. Я был уверен, что смогу рассуждать об этом достаточно долго, до самого дома. Но тут я понял, что это несколько невежливо по отношению к Розе, ведь ради меня она рисковала тем, что у нее намечало со Стефаном. Я перемотал свои мысли назад и остановился на ее последней реплике. Мне, наверное, надо радоваться, что он не лев. Похоже, она имела в виду наш разговор за ужином у меня на балконе, когда я рассказал ей о том, что львы убивают потомство от предыдущих спариваний. Возможно, Рози хотела поговорить о Филе, и мне это тоже было бы интересно. Ведь поводом для проекта «Отец» стало неудачное исполнение этой роли Филом, Правда, Рози до сих пор не представила убедительных доказательств, кроме того, что он противник алкоголя, ездит на допотопном автомобиле, а в качестве подарков преподносит шкатулки для бижутерии. Он что, был жестоким? — спросил я. Нет. Она задумалась на мгновение. Он был просто непредсказуемым. Сегодня я могла быть самым любимым ребенком на свете, а на завтра он не хотел меня видеть. Эти объяснения казались расплывчатыми. Вряд ли они оправдывали столь серьезное начинание, как проверка ДНК потенциальных отцов. «Хоть один пример, пожалуйста». «Хм, с чего бы начать?» «Хорошо. В первый раз это произошло, когда мне было 10 лет. Фил обещал свозить меня в Диснейленд. Я, конечно, растрезвонила всем в школе, а потом ждала, ждала, ждала, ждала, но никакой поездки так и не было. Такси остановилось у многоквартирного жилого дома». Рози продолжала говорить, уставившись в спинку водительского сиденья. «Так что я знаю, каково это быть отвергнутой». Она повернулась ко мне. «А как ты с этим справляешься?» «Никак. У меня такого никогда не было», — ответил я, решив, что не время заводить серьезный разговор. «Дон...» — недоверчиво протянула Рози. Я понял, что придется ответить честно. Ведь рядом со мной был будущий психолог. «Ну, ладно, были как...» какие-то там проблемы в школе, признался я, отсюда и восточное единоборство. Но я разработал и более гуманные методы разрешения подобных ситуаций. Вроде того, что было сегодня вечером? Нет. Я стал делать то, что люди считают забавным. Рози молчала. Я не мог придумать ничего лучшего, кроме как развить свою мысль. У меня не так много друзей. Практически их и не было вовсе за исключением моей сестры. К сожалению, она умерла два года назад из-за некомпетентности медиков. «Что произошло?» – тихо спросила Рози. «Ну, не сумели диагностировать внематочную беременность». «Дон», – произнесла Рози, – с искренним сочувствием в голосе. Я поймал себя на мысли, что выбрал правильного слушателя. «У нее были отношения?» «Нет». Я предугадал ее следующий вопрос. «Мы так и не узнали, кто мог быть отцом ребенка». А как ее звали? Вроде бы безобидный вопрос, но я никак не мог понять, зачем Розе нужно знать ее имя. Косвенной ссылки вполне достаточно, ведь сестра у меня была только одна. Я вдруг испытал мучительную неловкость и не сразу догадался, в чем ее причина. Потом понял, я не произносил имени сестры со дня ее смерти, хотя и безо всякого смысла. «Мишель», — сказал я. После этого повисло молчание. Таксист красноречиво закашлял. И это не было намеком на бутылку пива. «Хочешь подняться ко мне?» — сказала Рози. У меня голова шла кругом. Столько всего произошло за один вечер. Встреча с Бьянкой, танцы, разрыв с потенциальной невестой, социальная перегрузка, разговоры о личном. И вот теперь, когда я думал, что попытки конец, Рози предлагает продолжить беседу. Я не был уверен, что выдержу. «Ты знаешь, уже очень поздно», — сказал я, уверенный в том, что это общепринятая форма вежливого отказа. «Такси утром будет дешевле». Если я понял правильно, то это еще больше усложняло и без того непростую ситуацию. Необходимо было убедиться в том, что я ничего не перепутал. «Ты предлагаешь мне остаться у тебя на ночь?» «Может быть, но сначала тебе придется выслушать историю моей жизни». «Опасность? Уилл Робинсон, опасность! Приближается неопознанный объект!» «Примечание» — это фраза из фильма «Затерянный в космосе». «Конец примечания». Я уже чувствовал, что проваливаюсь в эмоциональную бездну. Мне с трудом удалось сохранить равновесие и даже выдавить из себя ответ. К сожалению, у меня на утро намечен ряд важных дел. «Расписание и распорядок». «Рози открыла дверцу такси, я мысленно сигналил ей, чтобы она поскорее ушла, но, оказывается, она еще не все сказала. «Дон, да а я могу задать тебе вопрос?» «Только один. Ты считаешь меня привлекательной?» На следующий день Джин сказал мне, что я все неправильно понял, но в тот сумасшедший вечер... Это не он сидел в такси рядом с самой красивой на свете женщиной... Там в такси мне показалось, что я ответил блестяще, распознав ее хитрый ход. Мне хотелось понравиться Розе, я помнил ее пылкую тираду о мужчинах и об их отношении к женщинам. Своим вопросом она явно хотела проверить, вижу ли я в ней вещи или все-таки человека. Самой собой разумеется, что правильным был второй ответ. «По правде говоря, я не обращал внимания», — сказал я самой красивой на свете женщине.